Глава шестая «Угу», — призадумалась я. «Значит, сейчас я этим и займусь. Домой идти рано, так что я тут остаток дня доработаю, если хотите. На этой стороне, разумеется. За дверь сегодня больше соваться не буду. Как раз успею придумать, что мне туда потребуется, и список вам перешлю. А в Мисбург я завтра утром вернусь». В этот раз постараюсь подольше там продержаться. Приберусь там, пыль вытру». «Там есть пыль?» Напрягся почему-то, Василий Петрович. «Ну да, немного». «Это не очень хорошая новость. Дело в том, что перед уходом я законсервировал пространство магазина. Там должно было все оставаться неизменным. Появление пыли может означать, что защита постепенно ослабевает». «Не продолжайте», — заглотнула я. «Как это можно проверить?» «Быстро? Никак. Попробуем вот что. Ты вытрешь пыль, выждешь несколько дней и посмотришь, как быстро она появится снова. Чем быстрее прибывает пыль, тем быстрее разрушается защита. И наоборот. Только не паникуй раньше времени. Если защита будет разрушаться медленно...» то ты за это время наверняка успеешь открыть себе способности и измениться. Если же быстро, тогда придется срочно что-то придумывать. Впрочем, пара идей у меня есть, так что справимся. Есть еще надежда, что пыль вообще не появится. Например, она возникла из-за того, что дверь между мирами перед открытием на время ослабила защиту, так как вытягивала силы из окружающего пространства. Тогда и вовсе волноваться не о чем. Успокоив меня, Василий Петрович наконец удалился, а я осталась в магазине. Устроившись поудобнее за прилавком, я достала телефон и принялась составлять список нужных мне вещей для обустройства магазина в Мисбурге, параллельно переписываясь с подругами и Вадимом, который напомнил мне о вечернем свидании и сказал, что ужасно скучает. Сегодня в магазин зашел даже один покупатель, задумчивый мужчина с небольшой ухоженной бородкой. Он прошелся взад вперед по магазину, а потом купил какую-то старую книгу, легко отдав за нее существенную сумму. Кроме него покупателей больше не было. Василий Петрович позвонил раз десять, чтобы спросить, как дела. Он будто боялся, что без него я шмыгну за дверь в Мистбург. Понимая его беспокойство, Я терпела и даже на десятый раз отвечала почти без раздражения. Ближе к вечеру я отослала составленный список оборотню, вышла на улицу, закрыла магазин и отправилась на свидание с Вадимом. Вадим ждал меня возле моего подъезда. Возможно, он надеялся на приглашение в гости, однако я мимоходом заметила, что мама с папой скоро придут с работы и предложила прогуляться. Мы опять зашли в какой-то ресторанчик, где долго разговаривали обо всем на свете. Потом снова была прогулка и... Поцелуй. Да, на этот раз, проводив меня до дома, Вадим решился и поцеловал меня, как-то неловко притянув к себе. Честно сказать, поцелуй меня несколько разочаровал. Я неисправимо романтик, поэтому уже успела себе надумать заранее, как это будет, а на деле было... «Обычно?» Возможно, все испортило то, что он долго решался, будто после двух свиданий я могла ему отказать и раза три замирал со значением «глядя мне в глаза», а потом вдруг сбивался с волны и продолжал неловкую беседу. Когда, наконец, наши губы встретились, я ничего особо не почувствовала, разве что вкус мясной нарезки, которую он ел в кафе. И все равно мне было приятно. Тем более сам Вадим... смотрел на меня с явным восторгом и был весьма доволен тем, что наши отношения, наконец, перешли на новый уровень. Признаться, после столь неловкого поцелуя я попрощалась быстрее, чем следовало. Впрочем, судя по количеству и содержанию кучи ванильных сообщений, он ничего не заметил и явно пребывал в уверенности, что я жду не дождусь новой встречи. Мама весь вечер пытала меня разговорами о лунатизме, так что спать я ушла рано. И, что интересно, уснула сразу, как легла в кровать, хоть и планировала еще попереписываться с Вадимом и подругами. В этот раз никаких перемещений в магазин через зеркало не было, но я этому не радовалась, ведь стоило мне только заснуть, как вернулся тот самый яркий и ужасающий сон про шкатулку. Я снова очутилась в железном сейфе, и как я вообще могла о нем забыть, Правда, в этот раз все было чуть по-другому. Во-первых, щупальца тьмы снова сплелись так, чтобы получилась роза, только теперь она была значительно больше и насыщенней, которая зловеще покачивалась из стороны в сторону. Во-вторых, я заметила, что на крышке шкатулки частично исчезли резные узоры и символы. Видимо, это украшение было отнюдь не для красоты, а для сдерживания плененной сущности. И теперь, по мере разрушения тюрьмы, Защитные символы стирались. В-третьих, стоило мне появиться, как тот самый сексуальный мужской голос вкрадчиво произнес над моим ухом. «Рад тебя снова видеть, Глаша». Справедливости ради стоит сказать, что такого ужаса, как в прошлый раз, не было. Страх не скручивал внутренности, а только противным комком лежал внизу живота. Я не желала тут находиться, и рвалась отсюда всей душой, но какая-то загадочная сила не давала мне улететь прочь. «Когда же я уже перестану видеть этот сон?» — пробормотала я. Мой собеседник усмехнулся и заметил. «Это не сон. Ты действительно перемещаешься сюда. Точнее, твой дух перемещается, пока тело мирно спит на кровати». Это прекратится, когда я полностью или почти полностью освобожусь. Помнится, у меня на пальце должно быть кольцо от вмешательства в разум. От меня оно не поможет. Мы с тобой теперь неразрывно связаны, так что отгородиться артефактами не получится. Ну, отлично. Я вдруг начала злиться. Это что ж получается? Я этому гадкому заключенному помогла, а в награду он теперь вынуждает меня каждую ночь сидеть с ним в коробке?» «Не злись, это обжигает, хотя и намного лучше, чем страх», — мягко заметил голос. «Вот и хорошо, что обжигает», — мстительно подумала я, а вслух сказала, «Ты бы не злился, если бы тебя вынуждали делать что-то неприятное. Я терпеть не могу замкнутое помещение, а в этой громнице и вовсе находиться не в моготу». он, помолчав, заметил. «Следующей ночью я смогу это исправить. Дай мне немного времени». «Ты освободишься и отпустишь меня?» Я одновременно испугалась и обрадовалась. «Нет. К сожалению, чтобы освободиться, мне еще нужно время. Но к завтрашней ночи я достаточно расшатаю магические запоры, чтобы сделать твое пребывание здесь более приятным. Надеюсь». «Каким это образом?» — насторожилась я. «Увидишь». В голосе послышалась улыбка. «Интересно, он и в самом деле ощущает эмоции или просто разыгрывает их, чтобы создать иллюзии живого человека?» Я склонялась ко второму. «Заранее ничего обещать не буду, так как не до конца уверен, что получится». «Меня пугает неизвестность», — честно предупредила я. «Не волнуйся. Меньше всего мне хочется тебя пугать», — заверил голос. «Поверь, это очень неприятно для нас обоих». Я промолчала. Мне не хотелось разговаривать с этим жутким существом, которое вынуждало меня быть здесь. Даже его сексуальный голос уже не вызывал никаких положительных эмоций. «Как прошел день?» Внезапно первым нарушил паузу он. «А у тебя?» — язвительно переадресовала вопрос я. И тут же испугалась, что он может разозлиться. Словно реагируя на эту вспышку страха, Роза дрогнула и вновь распалась на щупальца, которые теперь, нелепо изогнувшись, торчали в разные стороны и выглядели так, будто встопорщенные кудреватые волосы из-под мышки. Я такие видела однажды в общественном транспорте во время летней жары, когда один из мужчин в майке поднял руку, чтобы взяться за поручень. Это пришедшее на ум сравнение заставило меня неожиданно для себя хихикнуть. «Ого!» — с неподдельным изумлением выдохнул голос. «Что?» — невольно заинтересовалась я. «Твой смех вызвал странную... реакцию!» Задержка отозвался он, будто прислушивался к собственным ощущениям. От него внутри возникло что-то щекочущее, и это было приятно. Я снова рассердилась. Меньше всего мне хотелось доставлять ему удовольствие. «Не злись», — опять попросил голос и без паузы принялся говорить, отвлекая меня от неприятных мыслей и буквально гипнотизируя своим звучанием. «Ты спросила, как у меня прошел день. Сейчас. Дни однообразны. Я по капельке расшатываю защиту шкатулки и с нетерпением жду ночи, когда благодаря твоему присутствию процесс значительно ускоряется. Пока больше ни на что другое не хватает сил, хотя иногда до меня долетают магические волны, которые несут обрывки информации о жизни магического мира. Раньше я их жадно ловил, а сейчас почти игнорирую. Но я ощущал, что многие интересуются девушкой, которая пришла из другого мира, и меня беспокоил и злил их интерес. Я подумал, что не позволю им получить желаемое. Я невольно заслушалась. Голос вновь звучал будто над ухом. Он говорил так мягко, интимно, проникновенно, будто пытаясь меня соблазнить. с такой интонацией только и шептать очаровательной непристойности на ухо избраннице. Если бы у меня было тело, кожа, наверное, покрылась бы мурашками. «Многие из них хотят забрать тебя себе», — продолжал он. «Они размышляют над тем, как тебя выманить из убежища. Другие просто интересуются тобой. Есть и те, кто сочувствуют». А еще многие хотят, чтобы магазин вновь начал работать. Желая прервать звучание этого голоса, я все-таки вступила в разговор. «Об этом пока и речи быть не может». «И правильно. Одобрительно подтвердил Иргилий или как там его?» «Сейчас тебе лучше находиться под защитой. Может, даже вообще пока не покидать свой мир». «Не могу». Снова не удержалась я, хоть и не планировала изначально поддерживать диалог. Почему? Интересно, он и в самом деле не знал или просто хотел, чтобы я разговорилась? Потому что меня начинает тянуть к двери между мирами. Прошлой ночью я встала с кровати и вышла из запертой комнаты через зеркало. Оно перенесло меня к двери, поэтому мне приходится как минимум два часа проводить на вашей стороне, чтобы ослабить притяжение. Ну и еще, чем дольше я нахожусь в этом мире, тем быстрее раскрываются мои способности, а я очень заинтересована в том, чтобы они раскрылись. Мне нужно как можно скорее перестать быть человеком». «Правильно», — задумчиво согласился невидимый собеседник. «В таком случае выхода иного нет. Но вообще тебе нужно продержаться лишь до той поры, пока я не освобожусь из шкатулки и не восстановлюсь полностью. Думаю, это произойдет намного быстрее, чем пробудятся твои способности, и тогда никто не сможет заполучить тебя». Мне снова стало жутко. Эргили, конечно, почувствовал это и тут же сменил тему. «Расскажи мне о том, чем ты занимаешься в своем мире», — попросил он. Я хотела промолчать, но подумала, что в этом случае опять должна буду бесконечно слушать его... гипнотизирующий голос, который вызывает у меня совсем нежелательные реакции, поэтому ответила. До недавнего времени я училась, осваивала профессию менеджера, а потом устроилась на работу в магазин к приятелю моего отца. Собственно, в первый же рабочий день открылась дверь между мирами. «А что доставляет тебе удовольствие?» — уточнил собеседник. «Чем ты занимаешься в свободное от работы время?» «Встречаюсь с подругами и парнем», все всё-таки призналась я, чуть помедлив. «Гуляю, хожу в кафе и рестораны. Это такие заведения, где собирается народ, рассаживается за столики, заказывает еду, на танцы еще. «Интересно, но не совсем понятно, почему ты рассказываешь о том, что приносит тебе удовольствие, и при этом я чувствую неприятную эмоцию, идущую от тебя». «Это не страх и не злость, но ты недовольна, будто бы разочарована». Наверное, мне жутко хотелось выговориться, поэтому я призналась. Последнее свидание с парнем меня несколько разочаровало. Он вроде нравился мне, даже очень. Я представляла себе наш первый поцелуй, думала, что это будет что-то особенное. В книгах пишут, что первый поцелуй «обжигает», От него кружится голова и подкашиваются коленки. Вот чего-то такого я и ждала. Но на деле получилось совсем не так. Поцелуй был неловкий и никакой тебе кружащейся головы. А мне так хотелось, чтобы он обжигал. Я это учту. Его голос вновь начал удаляться и звучать все тише и тише. Перед глазами все поплыло. Проснувшись, я некоторое время вяло смотрела в окно, лежа на боку. Вставать не хотелось, да и вообще настроение было не особенно хорошим. Что мне такое снилось? Не помню. Легче стало только после контрастного душа и чашки крепкого кофе. После второй чашки я почувствовала, что ко мне возвращается оптимизм. По дороге в магазин Василия Петровича мне пришло сообщение от Вадима. «Мы сегодня встретимся?» Я не спал почти всю ночь, думал о тебе. Ты сводишь меня с ума». Мне было приятно, однако той радости, как после нашего первого свидания, не было. Почему-то теперь, при воспоминании о Вадиме, в памяти всплывал тот неловкий поцелуй. Отругав себя за дурацкие мысли, я решила непременно дать парню еще шанс. Конечно, в прошлый раз он волновался, так что его можно понять. Кроме того, Завышенные ожидания до добра не доводят. Мало ли о чем пишут в романах. Романы — это романы, а жизнь — это жизнь. И не стоит об этом забывать, чтобы лишний раз не разочаровываться. Василий Петрович уже ждал меня в магазине. «Сегодня доставят заказанные тобой покупки», — сообщил он. «А что у тебя в рюкзаке?» Термос с чаем, книга, шоколадка, которую я вчера тут на кухне взяла. Сегодня я постараюсь побыть в Мисбурге подольше, так что вполне возможно захочу выпить чаю. Хотя основное дело дня сегодня — уборка и разбор покупок еще. А ты на кухню там заглядывала? Там магический аналог чайника имеется. Воду в него заливать не нужно, чай засыпать тоже. Чтобы получить желаемое, Очень хорошо себе представь нужный результат, и скажи в зеленый раструб чай, пожалуйста, или кофе, пожалуйста. Да, в целом, что угодно можешь заказать. Только вот если ты напиток пробовала очень давно и не помнишь вкус, то результат может получиться непредсказуемым. Но не вредным для здоровья, это исключено. У магических приборов тоже есть своя система безопасности. Да! Здорово! «Попробую непременно. А магические средства для уборки там есть?» «Есть. Но чтобы ими пользоваться, нужно иметь хотя бы зачатки магической силы, чтобы дать слабенький силовой импульс, иначе они не запустятся». «Жаль. Тогда я временно утащу тряпки, швабру и средства для уборки из вашей подсобки». «Тащи на здоровье. Я сегодня до конца дня буду здесь». так что можешь проводить на той стороне столько времени, сколько захочется. Если что-то потребуется, дай мне знать». «Непременно». Я двинулась к двери в другой мир, ловя себя на мысли, что иду туда с какой-то даже радостью. Перешагнув порог, я заметила, что возле витрины уже собрался народец. Увидев меня, они обрадованно завопили. «Чего им надо? Рассчитывают на очередное представление?» Или просто пришли понаблюдать за мной, как за странной зверушкой в зоопарке? Ну нет, на общение я точно не настроена. Где там мой молоток тишины?» Отгородившись от звуков улицы, я погладила соскучившегося цербера, оставила рюкзак на столе и вернулась в свой мир за принадлежностями для уборки. Василий Петрович помог мне перетащить их к двери. Пока я наводила порядок, Народу возле витрины прибавилось. Они с большим интересом наблюдали за моими потугами, оживленно переговариваясь. Сначала это меня смущало, а потом я махнула на них рукой. И все таки интересно, что именно их так заинтриговало. Возможно, они, привыкшие к магическим штучкам, никогда не видели обыкновенные человеческие средства для уборки, Надо думать, им оказалось в новинку, что кто-то тратит столько труда на то, что можно уладить щелчком пальцев».